Глава 3. Бревский кюре. 1 апреля. Как только дороги очистились от этих непрошенных гостей, я решил сходить, не откладывая, проведать моего шамая в его деревне. Не то, чтобы я очень за него беспокоился, этот молодец за себя постоять умеет, но как никак на душе спокойнее, когда увидишь вочию далёкого друга. И потом необходимо было размять ноги. Вот я и собрался, никому ничего не говоря, и шёл себе посвистывая берегом реки, вьющейся вдоль лисистых холмов. На свежие листочки падали кружочки благословенного дождичка весенних слёз, который то перестанет, то опять забарабанит. Влюблённая белка мяукала в ветвях, гуси тараторили на лугах, дрозды заливались во всю, а синичка невеличка разговаривала: ти-ти-тю. Дорогой Я решил остановиться, чтобы прихватить с собой в Доранеси другого моего приятеля, нотариуса мэтра Пайяра. Подобно Грациям мы бываем в полном составе, только втроем. Я его застал в конторе, заносящем в книги погоду сего дня, сны ему приснившиеся и взгляды свои на политику. Рядом с ним лежала раскрытая, Книга пророчеств господина Нострадамуса. Когда всю жизнь сидишь в запрети, дух старается отыграться и принимается странствовать по равнинам мечтаний и в дебрях воспоминаний, и хоть движет не он земную машину, он считает в грядущем её судьбину. Всё говорят предначертано. Я этому верю. но сознаюсь, что умею вычитывать в центуриях будущее только тогда, когда оно уже исполнилось. При виде меня милейший паяр просиял, и весь дом сверху донизу огласился нашим смехом. Мне всякий раз радует очи этот человечек, пузатенький. с рябым лицом, толстощекий, красноносый, с морщинками вокруг живых и хитрых глаз, с видом хмурым, вечно ближащий на погоду, на людскую породу, но в сущности веселый весельчак и зубоскал, и еще больше затейник, чем я сам. Для него истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом чудовищную загогулину. И любо на него смотреть, когда он величественно восседает за столом с бутылкой, призывая Кома и Мома затягивать песенку. Радуюсь мне Он держал меня за руку своими толстыми и неуклюжими руками, но шустрыми, как и он сам, дьявольски ловка, умеющими управляться со всякого рода инструментами: пилить, тесать, переплетать, столярничить. Он всё в доме смастерил сам. И всё это некрасиво, но всё его работа. И красиво или нет это его портрет. Чтобы не утратить привычки, он пожаловался на то, на всё, а я из противоречия похвалил и её, и то. Он доктор всех хул, а я всех хвал. Таковы наши роли. Он поворчал на своих клиентов, и, конечно, нельзя не признать, что они не очень-то прилежно ему платят, ибо некоторым из этих долгов уже по 35 лет. А он, хоть и заинтересован в этом, не торопится их взыскивать. Иные, если и расплачиваются, то случайно, когда вздумается натурой. Корзина яиц, пара цыплят, таков уж обычай. И сочли бы оскорблением, если бы он стал вдруг требовать деньги. Он ворчит, но не спорит. И мне кажется, что на их месте он поступал бы совершенно раз. Так же. К счастью для него, жить ему есть на что. Состояницы кругленькие, несущие яйца, потребностей мало, старый холостяк, за юбками не гоняется, а что до удовольствия стола, то природа у нас об этом позаботилась. У нас в полях накрытый стол. Наши виноградники, наши крыльчатники, наши плодовые сады, наши рыбные садки, кладовая обильная. Больше всего он тратит на книги, которые, если и показывает, то издали не любит ими сужать скотина, да на свою страсть смотреть на луну проказник в эту трубу, как их с недавних пор привозят из Голландии. У себя на чердаке, на крыше, посреди труб, он соорудил шатучую площадку, откуда важно созерцает круговращение твердей. Он старается вычитать в ней без особого толку азбуку наших судеб. Впрочем, сам он этому не верит, но ему нравится верить, и в этом я его понимаю. Приятно смотреть из окна, как проходят звёзды над головой, словно барышни по мостовой. Им приписываешь истории, романы, интриги. И правда это или неправда, а занятнее всякой книги. Мы долго спорили о чуде, о кроваво-пламенном мече, который в прошлую среду ночью явился людям воочию. И каждый из нас толковал знамение на свой лад. Разумеется, каждый настаивал с пеной у рта, что на его стороне правота. Но в конце концов обнаружилось с обеих сторон, что ничего не видели ни я, ни он. Ибо как раз в этот вечер мой астролог за своим инструментом вздремнул часок. Когда видишь, что не ты один в дураках, Примиряясь со своей участью, мы примирились с ней весело. И мы двинулись в путь, твёрдо решив скрыть этот случай от нашего кюре. Мы шли полями, рассматривая молодые побеги розовые веточки кустов, птиц, вившихся себе гнёзда и ястреба над равниной кружившего в небе колесом. Мы вспоминали, смеясь, какую славную шутку мы как-то сыграли с Шамайем. Несколько месяцев к ряду мы с Пайяром из кожи лезли вон, обучая Дрозда в клетке гогенотскому песнопению. Затем пустили его в сад к господину Кюре. Пообжившись там... Вон сделался наставником прочих дроздов в деревне и шамай, которому их хорал не давал покою, когда он читал свой молитвенник, крестился, чурался, думал, что дьявол к нему в сад забрался, заклинал его и в ярости своей, притаяясь за ставнем, подстреливал нечистого. Впрочем, он не так уж от этого страдал, потому что убив дьявола, он его съедал. Беседуя, мы, наконец, пришли. Бреф, казалось, спал. Дома вдоль улицы зевали, Разину в двери под солнышком пригожим В глаза прохожим. Единственным человеческим лицом Был над канавой зад мальчишки, Который прохлаждался, спустив штанишки. Но по мере того, как мы с Пояром, взявшись под руку и разговаривая, подходили всё ближе к середине местечка, шагая по дороге, усеянной соломой и коровьим помётом, до нас всё громче доносилось словно гудение рассерженных пчёл. И когда мы вышли на церковную площадь, Она оказалась запруженной людьми, которые размахивали руками, шумели и гласили. Посередине у калитки своего сада шамай, красный от злости, орал грозя прихожанам кулаками. Мы старались понять, в чём дело, Но слышали только гул голосов. Гусеницы, жуки, полевые мыши. Господи, услыши! А шаман кричал: "Нет, нет! Я не пойду!" А толпа: "Разрази тебя гром! Поп ты наш или нет? Отвечай да или нет! Если ты наш поп, а ты наш поп, то ты нам и служишь!" А шаман: "Бродяги! Я служу Богу, а не вам!" Галдёш стоял изрядный. Шамай, чтобы покончить с ним, захлопнул калитку перед носом своих пасомых, сквозь её прути ещё раз мелькнули его руки, из которых одна по привычке елейно окропляла народ дождём благословения, а другая воздымала над землёй гром проклятия. Наконец в окне дома показался его круглый живот, И четырёхугольное лицо, которое не в силах перекричать орущих, яростно состроило и в ответ длинный нос. Затем ставни захлопнулись, и дом принял непроницаемый вид. Крикуны утомились, площадь опустела, и мы, обогнув предевшихся зевак, могли наконец постучать в дверь шамая стучали мы долго упрямый скот не желал отворять эй господин кюре сколько мы не взывали изменённым голосом чтоб позабавиться метр шамай вы дома к чёрту нет меня дома И так как мы упорствовали, проваливайте вон! Если вы не уберетесь с моего порога, я вас собачью ораву окрещу на славу!» Он чуть не опорожнил на нас свой рукомойник. Мы крикнули «Шамай! Ты бы хоть вином!» При этих словах, словно чудом, гроза утихла. Але как солнце светилось, обрадованная физиономия шамая, святые угодники. Брюньон, по я, это вы, а я-то чуть не наделал дел. Ах вы шутники проклятые! Чево ж вы не сказали? И он, как лавина, скатывается по лестнице. Входите, входите, будьте благословены. Дайте-ка я вас расцелую, милые мои. Да чего же я рад видеть человеческое лицо после всех этих обезьян. Видели бы, что они тут выплясывали. По усебя пляшут, сколько им угодно. Я с места не двинусь. Идёмте наверх, выпьем. Вам невось жарко. требово, чтобы я пошёл со святыми дарами. Скоро дождь, мы бы с Господом Богом вымокли до ниточки. Или мы у них на жалоbani, или я подёнщик, обращаться со служителем Божьим как с батраком, дармоеды. Я поставлен блюсти их души, а не их поля. Послушай, спросили мы: "О чём это ты? На ну, кого это ты так взъелся?" «Идем, идем наверх», – сказал он, – «там нам будет удобнее, но прежде всего необходимо выпить. Я не могу, я задыхаюсь». «Как вы находите это вино?» «Ей-ей, оно не из самых плохих. Верите ли, друзья мои, что этим скотам угодно, чтобы я каждый день, начиная с Пасхи и до самого Вознесения, служил молебствия? Почему бы не от крещения до Нового года? И это ради жуков». Жуков, сказали мы. Вот ты так действительно как будто муху убил. Ты заговариваешься, Шамай. Я не заговариваюсь, воскликнул он возмущённо. Нет, знаете, это уж слишком. Я должен терпеть все их безумства, и я же и безумен. Ну тогда объяснишь, как человек здравомыслящий. Вам легко говорить, отвечал он яростно, оттирая лицо. Я должен оставаться спокоен, когда нас тормошат, меня и Господа Бога, Господа Бога и меня, весь Божий день, чтобы мы потакали их ерундовым выдумком. Буде вам известно, ух, я задохнусь положительно, что эти язычники, которые в грош не ставят вечное спасение и не омывают ни душ своих, ни ног, требуют от своего кюре, чтобы он добывал им и дождь, и ведра. Я должен приказывать солнцу, луне, чуточку тепла, водички, хватит, достаточно, чуточку солнышка, да чтоб было мягкое, подернутое, легкий ветерок, главное, без морозов, еще поливочку, Господи, для моего винограда, стой, хватит мочиться, а теперь изволь подогреть. Послушать этих лодырей-то Господу Богу остается уподобиться под бечом молитвой рабочему ослу, который ходит по кругу и накачивает воду. Вот добавок это лучше всего. Они и промеж себя не согласны. Одному нужен дождь, другому солнце. И вот они скликают святых на подмогу. Их там 37 поливающих. Во главе выступает с копьём в руке Мидарц светитель, великий мочитель. На той стороне их только двое: святой Рамон и святой Диадат, чтобы разгонять тучи. Но спешат на выручку святой Власий и Драгон, Христофор Градоборец, Валерян Гросоглот, Аврелиан Гармарес, святой Клар, Солнцедар. В небе раздор. Все эти важные особы идут на кулачки. Святые Уссанна, Елена из Халастика рвут друг друга в клочки. Не знает и сам Господь Бог, какой бы святой тут помог. А если Бог не знает, то откуда знать кюре? Бедный кюре В конце концов, я в стороне от битвы. Я здесь на то, чтобы передавать молитвы. А кто Авель, кто Каин, решает хозяин. Поэтому я ничего бы не стал говорить, хотя между нами это идолопоклонство мне претит. Иисусе, милостивый, или ты напрасно умирал, если бы эти бродяги меня, меня-то хоть не вмешивали в небесные передряги, но они прямо с ума сошли. Они желают пользоваться мною и святым крестом как талисманом против всего, что им грозит изъянам. Кто это крысы, которые у них пожирают хлеб в амбарах? Крестный ход, заклинание, молитвы святому Николаю. Морозный декабрьский день, снегу по пояс. Я схватил прострел. Кто это гусеницы? Молитвы святой Гиртруди, крестный ход. На дворе март. Град, тал и снег, мёрзлый дождь. Я хрип, кашляю поси день. Сегодня жуки опять крестный ход. Я должен обходить их сады. Свинцовый солнце пёк, тучи пузатые и сизые, как мук. И будет гроза, в самый раз схватить воспаление лёгких и должен распевать. Делающие беззаконие, изриннутый и невозмогут, ой. Ведь изриннута буду я, шamai батист по прозвищу сладостный кура нет нет нет нет нет нет нет покорнейше благодарю мне спешить некуда самые весёлые шутки та приедаются моё ли дело скажите пожалуйста морить им гусениц если жуки им мешают пусть они обезжучиваются сами бездельники такие бережёного бог бережёт Было бы очень просто сложить руки и говорить: "Кюра, исполни. То исполни". Это я исполняю волю Божию и мою. Я пью. Я пью. Пейте и вы. А они, если угодно, пусть осаждают мой дом. Мои друзья, мне всё равно. Пусть будет твёрдо решено, что они раньше ко мне повернуться тылом, чем я своим тылом в этом кресле. Давай цепить вино.